У тебя нет никаких шансов. Они даже подключились к твоему домашнему телефону в Сиэтле. До да, Роджера медленно доходил смысл сказанного. Ты хочешь сказать, что мой домашний телефон в Сиэтле прослушивается? Он прослушивается до сих пор, уверенно ответил Вильямс, надевая новую рубашку. Подожди, — сказал Роджер, опускаясь на диван не трофиш. Значит, они точно знают, что он жив. Обречённо подумал Роджер, они просто играют с ним всё это время. Может, Боб Уильямс действительно прав? И у него нет ни единого шанса? Что-нибудь не так? спросил Уильямс у тебя так изменилось лицо? Взять на стол Приказав внезапно изменившимся голосом, Роджер: "Сядь и позвони своему другу Эдгару Леймену. Скажи, чтобы он приехал сюда. Скажи, что я сижу у тебя в комнате". "Ты с ума сошёл!" закричал Боб, но решит, что я сошёл с ума. Все Москва знает, что ты мёртв. Твой портрет и есть в газетах. Он знает, что я жив", возразил Роджер. "Он всё отлично знает". Кажется, даже Боб Уильямс что-то понял. Он опустился на стул, на тот самый стул, на котором сидел его ужасный гость, и рассеянно повормотал. Тогда "Почему мы до сих пор живы?" это ловушка, ровным голосом пояснил Роджер. Это обыкновенная ловушка. Они знали, что я жив, и знали, что приду к тебе. Ты ду человек из посольства, который последним был в нашем офисе. Вот поэтому они тебя и не трогали, Боб Уильямс. Ты был как приманка, как живая приманка на такого зверя, как я. Вот теперь они нас возьмут обоих. И словно в подтверждение его слов, резко прозвучал звонок телефона. Роджер откинулся на спинку дивана, Боб вздохнул. Возьми трубку, Боб, попросил Роджер Робинсон. Телефон продолжал звонить. Глава двадцать первая. Труп убитого Альфреда Барреса был обнаружен лишь на следующий день. Поднявшийся переполох наглядно свидетельствовал, Во чрезвычайности подобного события в Осиенде к Изель Фёрте для расследования прибыли сотрудники полиции. Они добросовестно опрашивали всех, находившихся в этот момент на Осиенде людей, пытаясь вычислить убийцу. Эрнардо завтракал и обедал с Жакином. Врач молчал, очевидно, так же потрясённый всем происходящим. А вот Тиннес Не выходила к столу. Только к вечеру она появилась, одетая во всём чёрном. Ужин проходил в молчании. Вернердо понимал, что нельзя задавать бестактные вопросы в этот момент, мешая её одиночеству. Он же окинул усталость свою тарелку и не думал нарушать установившееся равновесие. И два ужин закончился как мараканец, извинившись вышел из-за стола и быстро поднялся к себе в комнату они снова остались вдвоём инос отпустил всех своих людей и сидел за столом, глядя перед собой в одну точку вы ничего не ели с самого утра, осторожно сказал Бернардо. Да, рассеянно ответил инос. Мне не хочется. Полиция нашла что-нибудь. Она помыкала головой, очевидно сдерживаясь, потом тихо сказала: Он был очень хороший и верный друг. Вы давно его знали? Уже 8 лет. У него взрослая дочь в Мехико, несчастная девочка. Потом помолчав добавила: Я ему очень доверяла. «Кто, по-вашему, мог я бы убить?» — спросил Бернардо кто-нибудь из ваших людей. «Нет», — сразу ответил Инесс, —